4. Стоя за вращающимися, чуть выше пояса дверями, прибыв очень вовремя, Джонас наблюдал за этим шоу сначала с улыбкой, потом с презрением и, наконец, с ужасом. Сначала один из альянсовых поганцев разбирается с Дипайпом, а когда Рейнольдс вроде бы прижимает его к стенке, Второй парнишка с круглым лицом и широкими плечами дровосека представляет нож к горлу Рейнольдса. Оба не старше пятнадцати и без стрелкового оружия. Великолепно! Зрелище почище бродячего цирка, если б не проблемы, которые могли возникнуть, если не направить события в нужное русло. Смогут ли они завершить начатое в Хембри, если окажется, что его громилы боятся детей, а не наоборот? «Возможно, еще есть время остановиться и предотвратить убийство, если ты этого хочешь. А хочешь ли?» Джонас решил, что да. Они еще могут выйти из этой стычки победителями, если предпримут правильные шаги. Но он также решил, что Альянсово отродье не покинет Феод Меджес живыми. Спасти их могло только чудовищное везение. «Но где еще один?» Диаборн. Хороший вопрос. Важный вопрос. Не хотелось бы попадать в то самое положение, в каком оказались сейчас Рой и Клей. Только публичного унижения им и не хватало. В салуне Диаборна не было. Это точно. Джонас повернулся, оглядывая Южную главную улицу в обоих направлениях. Целующаяся Луна. С полнолуния прошло только два дня. Освещала ее как днем. Никого ни на мостовой, ни на дальней стороне, рядом с магазином продовольственных товаров. А на крыльце магазина только тотемы, изображающие хранителей луча. Медведя, черепаху, рыбу, орла, льва, летучую мышь и волка. Семь из двенадцати в лунном свете яркие, как мраморные. И, несомненно, дети от них в восторге. Только тотемы. Никаких мужчин. Хорошо? Отлично. Джонс смотрелся в темный проулок между продовольственным магазином и лавкой мясника. Заметил движущуюся среди каких-то коробок тень, напрягся, тут же расслабился, увидев зеленые кошачьи глаза. Кивнул и вновь повернулся к дверям салона, открыл левую и, переступив в порог, вошел в приют путников. Ален услышал скрип петли, но револьвер Джонаса уперся ему в висок, прежде чем он начал поворачиваться. «Сынок, если ты только не бродобрей, я думаю, что тебе следует опустить этот ножичек. Второго предупреждения не будет». «Нет», — ответил Ален. Джонас, который ожидал, что ему тут же подчиняться, и не рассматривал никаких других вариантов, Остолбенел. Что? Вы меня слышали, ответил Ален. Я сказал нет.